Глава 45. Тактический промах и его последствия. Если бы Таня не согласилась принять последнего пациента, если бы его хозяин не был столь увлекающимся и не начал сходу приглашать Таню на свидание, и если бы она не задержалась еще и из-за этого, пытаясь мягко, но доходчиво объяснить человеку, что не расположено в данный момент к знакомствам, то не стала бы сразу по возвращении домой свидетелем потрясающего зрелища. Стоило только ей прийти домой, как выяснилось, что там пусто. Не успела она удивиться, как появилась тишуна, которая, весело хихикнув и махнув Тане лапкой, помчалась в кухню, а оттуда в сторону гостиничного коридора. Татьяна заспешила за ней. чтобы, пройдя весь гостиничный этаж до лестницы, спустившись на первый и там в коридоре неподалеку от дверей гусятника, обнаружить пропажу. У дверей гусятника стоял вран, одной рукой закрывший нос, а другой, опрыскивающий окружающую среду освежителем воздуха. На подоконнике ближайшего окна сидела Шушана. Причем явно от души веселясь, под подоконником и в явном шоке комковался Терентий, а из двери выдвигался, выдвигалось, нечто смутно знакомое, но настолько грязное, что Таня даже глаза протерла, пытаясь убедиться, что так бывает на самом деле. Ой, слабый писк вырвался у Тани непроизвольно, все обернулись на нее, а то, что выдвигалось из гусятника, глухо застонало и взялось конечностью за то место, где предположительно была голова. «Я из гусей это, Марка, макраме свяжу!» Прошипело это нечто голосом крамиша. «Молчи уж лучше!» Посоветовала Шушана, прикрываясь лапкой, чтобы заглушить непроизвольное хихиканье. «А то обратно затянут и еще пару-тройку раз уронят в в то место, куда ты всю грязь из гусятника счистил!» «Да я им затяну!» — рыкнул грязевой ком. «А ну пшли отсюда, подлые комки перьев! Они меня врасплох захватили!» Неожиданно пожаловался он Тане. Татьяне потребовалось все имеющееся в наличии самообладание, чтобы не последовать за коллективом, постыдно хохочущим над чужим тактическим промахом. «Володечка, ты только не расстраивайся!» Таня машинально назвала Крамиша его людским именем. «Ну, люди и не в такие происшествия попадают!» «Всякое бывает, и ничего страшного. Ты сейчас тут, постой, а мы что-нибудь придумаем». «Да что там думать? Я ему сейчас короткий проход открою прямиком в ванную. Только вот все, в чем он был одет, придется выкинуть. Это уже не того, не носибельно. Вран, слетай, принеси ему что-нибудь из одежды», — распорядилась Шушана, — которая, как хозяйка территории, прекрасно понимала, что неизбежные потери чистоты и порядка периодически бывают, но лучше бы их минимизировать. «Гы!» Вран бы и слетал, но от смеха трудно было разогнуться, стоило ему узреть сверкающие глаза крамиша на грязевой маске, как тело отказывалось куда-то двигаться и отрываться от такого чудного зрелища. «Чего, гы?» осуждающий покачал головой Терентий. Тут понимаешь у одновидника проблемы, а ты? Я бы сам ему одежки принес, но у меня же лапки. Г, г газетки ему надо подстелить, чтобы прошел безвредно. Выговорил наконец-то вран. Газетки? Да где ж их сейчас взять на такое? Терентий с изяществом истинного кота. Никогда не упускал возможности почесать когти о ближних своих. Чисто из любви к искусству. «Такое количество того, что с крамиша стекает!» «Так, заканчивайте развлекаться. Я сейчас обои принесу. У нас есть лишний рулон». Таня быстренько метнулась в междустенный проход, предусмотрительно открытый для нее шушанной, и вернулась с рулоном. «Спасибо!» Прошипел Крамиш, старательно не открывая рот слишком широко. Он шагнул на раскатанную перед ним дорожку и скрылся в другом проходе, ведущем в ванную. Высунувшиеся из двери гуси проводили его насмешливыми взглядами и скрылись в своих вычищенных владениях. Ну, чего вы издеваетесь-то?» Таня пожала плечами, строго посмотрев на домочадцев. «Ну, бывает всякое. Вран, разогнись и принеси Крамишу!» Во что ему переодеться? Терентий, заканчивай делать вид что ты никогда ни в чем не пачкался, а то я ведь могу кое-что и припомнить. Коварная, сердито, но с ноткой восхищения прокомментировал Терентий. Та подлива не в счет, и сметана тоже, и даже фарш. Все-все я молчу, почти совсем. Я буду такой молчаливый брутальный кот. Через час вымытый до скрипа крамиш явил себя обществу. Терентию, попытавшемуся громко и демонстративно принюхаться, прилетела от Тани водяными брызгами. Она щедро встряхнула на наглую кота личность только что вымытый пучок салата. все, всё, я нем как рыба, золотая рыба! Ой, Тань, ну я сухая золотая рыба, не брызгай больше!» «Все, я молчу, молчу!» Крамиш явно чувствовал себя неловко и все пытался принюхаться, правда, ровно до того момента, пока Таня его не остановила. «Все в порядке, не переживай. Ты вообще-то молодец. Я же видела, что там было. Сама думала почистить, но...» «Ты что, с ума сошла? Даже не подходи к этому г, -г, -г гусятнику Крамиш моментально утешился по поводу возможного запаха, переключившись на поданную ему тарелку с едой. «Но гусей я не прощу», — выдал он, закончив еду. «Подлые перьевые мешки». «А чего подлые-то?» — вклинился бывший молчаливый кот. «Они тихо-мирно дали мне убраться, даже показывали, где еще надо почистить. А потом, потом дождались нужного момента, когда я стал спиной к, ну, короче, к помойному подполу, который мне показал Тишинор. Беззвучно подкрались и одновременно подбили мне под колени своими шеями. Вран вовремя прикрыл пасть Терентия, который очень хотел высказаться по поводу тактических способностей гусей, а Таня сочувственно передала Крамешу блюдцы с куском пирога, который он любил. «Главное, не расстраивайся. Ты выполнил такую работу. Авгеевы конюшни просто отдыхают». Крамиш неопределенно угукнул и притих, а потом привычно забился в угол дивана, делая вид, что медленно и со вкусом пьет чай. Таня прекрасно понимала, что ему хочется поговорить, поэтому после ужина попросила его помочь ей с перестановкой мебели в комнате, где они держали клетку с зайцем. «Таня, что такое эти авгиевские конюшни?» спросил Крамиш, передвигая на место мебель. Почему-то у нее было не стыдно спрашивать. «Авгиевы, это конюшни царя Авгия, которые были отчаянно грязными». «Больше, чем гусятник?» «Гораздо». Таня рассказывала про конюшни, раздумывая, как бы намекнуть начальству, что Крамишу неплохо было бы чему-то поучиться, раз он будет жить среди людей, хотя бы для того, чтобы не попадать в нелепые ситуации». Крамеш слушал о чем-то, напряженно размышляя, а потом, решившись, спросил. «Тань, тут сокол сказал, что мне надо выбрать новую фамилию. Моя старая, верхолётный, может привлекать ненужное внимание в вороновой среде». «Да, пожалуй, это очень разумно». «Только я не знаю, какую выбрать. Он сказал, чтобы я к тебе обратился». Таня про себя помянула руководство добрым словом, «Что такое в самом-то деле? Нет бы ему самому что-то придумать». «Так нет, сходи к Тане». «Тань, я понимаю, что это, наверное, наглая просьба». Крамиш ощущал себя неловко и, конечно же, моментально озлился. «Нет, не на Татьяну, а на себя, гусей и сокола до да кучи». «А чего он?» «Ой, Володь, извини, я просто задумалась, какая фамилия могла бы тебе понравиться», — заторопилась Таня. «Ничего, если я подумаю». «Конечно, сколько угодно». Он долго готовился к этому разговору и теперь чувствовал себя практически счастливым, потому что ему не отказали в просьбе. «Ведь, подумаю, это не означает отказ, верно?» Тут ему пришло в голову, что он сегодня выполнил то, что ему было назначено в наказание, и фамилия у него будет новая. Короче, Крамеш почувствовал себя вполне счастливым. А вот озадаченная Татьяна поняла, что задачу ей задали не из простых. Правда, спокойно подумать над ней после возвращения к себе так и не вышло. На кухне бушевал межвидовый скандал. «Я тебе что, простое элитное домашнее животное, что ли?» Злился Терентий. «Понятия не имею. У меня котов не было. Независимо отмахивался от него вран. ран. Но к цветку не подходи». «Что ты вообще забыл на моем подоконнике?» «Да подумаешь, прямо уж сесть нельзя». «Нельзя? Я вообще не знаю, моешь ли ты себе зону хвоста или нет. И вот этим самым местом ты чуть не сел мне на цветок». «Ой-ой, какие мнежные! нежные! Да мое я чище твоего клюва! Можно подумать, я не знаю, что вороны вообще того! Падальщики!» «И во что вы клювы свои пачкаете? Это ни одному приличному коту вообще даже представить противно!» «Тишинор!» — Вран покосился на Норуша. «Ты можешь мне открыть то подполье, куда Крамиш скинул будущее удобрение для твоего огорода?» «Могу, а зачем?» — Тишинор с непоколебимо спокойным видом грыз сушку. «Мне кажется, что у нас кот недоудобренный!» плохо у него мысли зреют понимаешь ты что с ума спрыгнул с подозрением прищурился терентий да вот я так и думал но общался со своей этой растительной донной розой из кофейни и того приличным котам таким угрожать да у тебя чувство самосохранения в полете где-то отвалилось и потерялось. «Нет, это же уму непостижимо! Чего несет эта пташка?» «Шушаночка, а с чего это они сцепились?» — тихо уточнила Таня. «Терентий чуть не сбросил с подоконника цветок в Врана, а потом случайно уложил на него хвост», — также тихо ответила ей Норуш. «Вран увидела это, сходу разругался, приволок сюда Терентия за шкирку, вот до сих пор склочничают». Хорошо, хоть цветок у врано-молчаливый, вздохнула Таня. А то вообще было бы. Ну, вообще-то, тишинор утверждает, что ее можно научить говорить. Знаками, конечно, но я не уверена, что это нужно. По крайней мере, сейчас так-то вран Тереню попросту застал, а если ему цветок наябедничит, сколько раз кот туда приходит, что будет? Да уж! «Давай-ка мы пока будем ориентироваться на то, что молчание — золото». Татьяна представила размер стихийного бедствия и поежилась. Спорщиков и скандалистов удалось развести по разным помещениям без потерь для их репутации и окружающей среды. И Таня наконец-то удалилась в свою комнату. «И чего ты не спишь?» — осведомилась у нее Шушана. ты уже мышку бедненькую раз пять разбудила, ворочаешься, вздыхаешь». «Да вот, понимаешь, пытаюсь придумать новую фамилию для Крамиша. Его Филипп Иванович ко мне с этим прислал, а у меня ни одной приличной мысли». Э -э, да разве с такими вопросами можно уснуть? Тут даже Терентий не поможет убаюкаться», вздохнула Шушана. «Вот умеется Соколовские задачки задавать». — Ладно. Раз такое дело, накинь на себя что-нибудь потеплее и тапочки меховые надень. Пошли. — А куда? — Как куда? Где можно думать на такие темы лучше всего? Конечно, на чердаке. Ты когда-нибудь сидела на норушном чердаке ночью? — Нет, конечно. Таня не очень-то хотелось куда-то уходить. Но она вдруг поняла, что ей не хватает их с шушаной ночных посиделок. А потом как-то душно было в комнате. Через несколько минут Таня уже удобно расположилась в гамаке над собственной комнатой, укуталась в теплое одеяло и завороженно смотрела на ночную улицу, видневшуюся через молодую листву полисадника «Иногда даже самая теплая и славная нора кажется слегка не такой, как хочется. Тогда надо выбираться и поздороваться с ночью». «Понюхать ветер, посмотреть на звезды. Шушана устроилась рядом с Таней, взмахом лапки раздвинув пошире распахнутые окна норушного чердака. «Да, ты права. Я и не помню, когда я в последний раз все это видела. Ну, то есть ночью-то я часто выходила, иногда допоздна работала или на дежурстве оставалась. Но это все не то. Конечно, мы все время куда-то бежим, бежим... своими бесконечными коридорами. Иногда и остановиться-то боимся. А ну, как тогда, после остановки, вдруг что-то изменится, и мы будем бегать как-то хуже или не туда свернем. Но бывает, что вот так остановиться — это очень нужно». Таня легонько отталкивалась ногой от пола, покачивая гамак. Прохладный весенний ветер пах дождями и далеким-предалеким лесом, откуда он и прилетел. В окно застенчиво заглядывал краешек луны. «Так что ты думаешь про фамилию Крамиша?» — негромко спросила Шушана. «Сама не знаю. Я же не специалист по воронам», — пожала плечами Таня. «Понимаешь, я последнее время постоянно делаю то, в чем совсем не разбираюсь. Меня это очень смущает. Ну вот откуда мне знать...» Как обращаться со всеми, кто приезжает в гостиницу или пребывает на лечение? «Что ж делать, если ты становишься первым специалистом по необычным существам?» — хихикнула Шушанна. Таня невольно присоединилась к ней, рассмеявшись. Одна мысль о том, что ее можно назвать специалистом в таком темном лесу неизвестности и загадок, только смех и вызывала. «Тань!» «А тебе тот чудак со щенком совсем не понравился», — уточнила Шушана, решив, что посекретничать сейчас самое то. «Честно? Совсем». Таня любовалась небом, которое оказалось непривычно близко, и отдыхала. А когда так расслабляешься, наверное, легче сформулировать то, что увидела, среагировала на это, только вот осознать не успела. «Ой, и я даже точно поняла, почему!» «У него вообще-то жена есть. Я только сейчас вспомнила, что на пальце, когда он заходил, было обручальное кольцо, а потом, когда он меня приглашать начал, его уже не было». Шушана только головой покачала. Из-за шкафа такие подробности было сложно заметить, так что ей только и оставалось удивляться некоторым людям. «И зачем так делать, непонятно?» ворчала она про себя, раздумывая о том, что этот чудак вообще-то дешево отделался. «Попробовал бы он пригласить Таню, будучи женатым. Да если бы об этом узнали вороны, от него бы мало что осталось в первозданном виде. Да и я в стороне не осталась бы. Тоже мне. В игры играть с нашей Таней никому не позволено». А Таня просто отдыхала. Она вообще-то о чудаке с мастина забыла, как только за ним закрылась дверь. и вспомнила исключительно из-за вопроса Норуши. После прогулки на чердак и возвращения назад засыпалась быстро и легко, и именно на грани сна ей пришло в голову, какую именно фамилию она завтра предложит Крамешу.